Хорст почувствовал, как напрягся Холлер ставка, уловив издевательский тон Равенсбурга. Выказав лорду адмиралу должное почтение неглубоким поклоном, Хорст заговорил спокойным, дружелюбным тоном: "Прошу прощения за столь неожиданный визит, но мне необходимо как можно скорее переговорить с вами. Речь пойдёт о секретнейшей информации, которую мы не вправе доверить ни курьерам, ни средствам остропатической связи". Речь идёт о долгосрочных планах противника, побуждающих его наносить удары по гатическому сектору. О каких ещё планах? Мы уже всё знаем о планах противника, воскликнул один из офицеров, смерив презрительным взглядом Хорста и его свиту. Это был главный дютант Равенсбурга. Адмирал-командор Кирпонос. Хорст слышал, что этот офицер прославил бесстрашным командиром боевого корабля. Да и здесь, в главном штабе военно-космического флота Гатического сектора, ему потребовалось немало мужества, а может и безрассудства, чтобы возразить инквизитору, присланному верховными лордами Терры. Решительно глядя в лицо незваного гостя, адмирал-командор Кирпонос продолжил: "Мы прекрасно знаем, что силы хаоса выступили в очередной крестовый поход. Это подтвердили и сама инквизиция, и верховные лорды Терры. Нынешняя ситуация вряд ли чем-то отличается от предыдущих нападений, которым Империум подвергался на протяжении последних десяти тысяч лет. Противник без разбора уничтожает наши миры, стремясь погубить Империум и поработить его подданных. Мы уже двенадцать раз с успехом отражали такие атаки, и на этот раз, под мудрым руководством Императора и под командованием лорда-адмирала, мы отразим все нападения врага. Кей, и бы силу нам не противопоставил. Абадон и его приспешники-еретики будут разбиты и отброшены назад в око ужаса, где им предстоит ещё тысячу лет заลิзовывать раны. Какой храбрец! Империуму нужны такие люди, подумал Хорс и решил, что сейчас не время пользоваться всей полнотой своей власти, чтобы поставить на место Ирпоноса и остальных верных слуг божественного императора. собравшихся в этом зале. В самом ближайшем будущем ему понадобится помощь и доверие этих людей. Так пусть же они станут его друзьями, а не врагами. Я понимаю вас, адмирал-командор, сказал Хурст, слегка поклонившись Кирпонесу. Я тоже так думал. Однако, повысив голос, продолжал он, взглянув на Рейнсбург, теперь у меня есть все основания полагать, Что у противника имеются и другие причины атаковать наши миры. Судя по всему, его замыслы и намерения настолько ужасны, что по сравнению с ними любой крестовый поход покажется приятной прогулкой. Помолчав, чтобы дать возможность присутствующим осмыслить его слова, Хорст стал прислушиваться к приглушённым возгласам удивления и озабоченному шёпоту офицеров. Затем он заговорил: обращаясь непосредственно к Равенсбургу. Стихия сквернителя, ложный обман. Его истинные намерения скрыты настолько глубоко, что мы не могли даже предположить, в чём заключается их настоящая суть. Очень скоро нам придётся действовать весьма решительно. В противном случае мы потеряем не только готический сектор. Несколько долгих секунд инквизитор смотрел прямо в глаза лорду адмиралу, давая понять, насколько серьезно то, о чем он говорит. Равенсбург выдержал этот пристальный взгляд и решительно произнес. «Приказывайте, господин инквизитор, в свою очередь я обещаю сделать все, что в моих силах. Я должен поговорить с вами наедине!» Кивнув, Равенсбург обернулся к своим офицерам. «Я больше не задерживаю вас, господа!» Пришлось ждать, пока штабисты и свита лорда-адмирала, двести с лишним человек, покинут зал. Последним вышел Холлер ставка. Хорут знал, что он останется в коридоре и никого не пустит внутрь, пока не получит от своего начальника кодовый сигнал. Когда за Холлером закрылись двери, Рабинсбург с вопросительным видом повернулся к инквизитору. Этот тяжёлый разговор длился без малого 3 часа. Итогом его стало соглашение. способный изменить не только ход войны в готическом секторе, но и возможно решить судьбу всего империума. Глава вторая. Стальные двери метровой толщины раскрылись грохотом, подобным рыку разгневанных богов. Сиев шагнул в тронный зал воителя. По обеим сторонам прохода стояли два одержимых демонами дредноута. Их механика тут же глухо и угрожающе зарычала, зажужжали сервомоторы, погнавшие крожь по синтетическим жилам огромных стражей. Стволы болтеров нацелились на Сиефа, а тонкие красные лучи упёрлись ему в грудь. Макхауза невольно съёжился, ощущая, как псионические импульсы, изничаймые дредноутами, впились в его мозг, пытаясь идентифицировать личность посетителя. Сверкнув клыками, маг произнес нужное заклинание. Дредноуты издали почти разочарованное шипение и посторонились. «Войди, о Сиоф Сайдалона!» В неприветливом голосе абаддона-осквернителя слышалась издевка. «Войди! Мы ждали тебя!» Сиоф заковылял к трону, с трудом волоча огромную, бесформенную массу плоти, в которую превратилась его левая нога. Его верник еле не призывал его к себе уже 4 с лишним года, и теперь вдруг пригласил бывшего командующего своими армиями. Магу стало не по себе, поселившееся в чреве Сьева тьма, древний дар меняющего пути, полученный в обмен на безоговорочную преданность, радостно закопошилась, наслаждаясь его страхом. Проходя по тронному залу, Сьев Чувствовал на себе множество подозрительных взглядов И слышал, как придворные злобно перешептываются за его спиной Маг знал, что сейчас его окружает множество старых врагов и бывших друзей Которых он без зазрения совести использовал и предавал На протяжении всей своей головокружительной карьеры Вознесшая его к вершинам командования армиями Осквернителя И вот, четыре года назад Эти армии вторглись на Хилию 4. Идея терроризировать Империум ударами флота сквернителя по Галактическому сектору принадлежала самому Сиефу. Именно он гадал по рунам и заявил, что знамения обещают удачу. И именно на Сиеф обрушился гнев Абаддона, когда почти все отправленные на Хилию 4 корабли и три легиона Хаоса были уничтожены имперским флотом. неожиданно прибывшим на защиту готического сектора. Разумеется, во всём был виноват этот глупец, Вар, ведь это он привёл свою эскадру в расставленную людьми ловушку. Но Варра больше нет. Во время сражения он превратился в пепел вместе со своим флагманским кораблём, и ярость разъяренного Абадона пала на голову Сиефа. Опальный маг понимал, что уцелел чудом. Эсквернитель терпедние мог неудачников. Обычно он наказывал их, превращая в живой корм для обитателей варпа, позволяя им поселиться в их телах. В армиях Абадуна служило немало несчастных, одержимых этими страшными демонами. Они командовали легионами хаоса и даже становились навигаторами. Благодаря чутью своих демонов, они искусно проводили суда сквозь стеснины варпа. Одержимые помогали Магам Абаддона и даже могли занять место у трона, на шёпотавые ему советы, продиктованные им не больше и не меньше, как самыми страшными силами, господствующими в Этериуме. Вот и сейчас в зале присутствовало такое существо, прикованное к подножию трона, оно рвалось из пещёрённой магическими рунами цепи. С его окровавленных губ капала чёрная слизь. Злобленная своими путами, утомлённая бесконечным несовершенством нынешней оболочки и лишённая безграничной свободы варпа, существо злобно рычало. На мгновение Сефу показалось, что во взгляде гнусной твари мелькнуло что-то человеческое, ведь когда-то её тело принадлежало человеку, и лишь позднее его донеузнаваемости изуродовала власть заключённого в нём демона. Подумав об этом, Макс снова мысленно поблагодарил судьбу за то, что его пока миновало участь неизвестного страдальца. Сиев быстро осмотрелся по сторонам и сразу заметил в тени за троном своего благодетеля. Зарофистон был главным помощником Абаддона, его личным магом и покровительствовал Сиефу. Лишь благодаря заступничеству Зарофистона осквернитель не поступил с ним так, как поступал со всеми, не оправдавшими его доверия. Сиев постарался найти в полуприкрытых глазах Зарафистона ответ на вопрос, зачем его вызвали ко двору Абадона после 4 лет ссылки на самых глухих задворках его владений, но не увидел в них ничего, кроме пустоты. Несколько тысячелетий на службе у Абадона Научили мага Хауса умело скрывать свои истинные чувства и намерения. Зерфистон втайне не питал особо тёплых чувств к Касквернителю и сев подозревал, что его покровитель вряд ли удовлетворён ролью придворного мага. Правда, и до него многие тайно злоумышляли против воителя, но ныне их выеденные демонами тела красовались на стенах тронного зала. Между трофейными знамёнами тысяч полков имперской гвардии и 100 с лишним орденов имперского космического десанта, немыми свидетелями побед, одержанных ободдоном. Скривившись от боли, Сиев опустился на колени и склонил голову перед ободдоном осквернителем, воителем хаоса, предводителем чёрных крестовых походов и наследником славы Хоруса. Польный мог понимать, что такого противника ни в коем случае нельзя недооценивать. Поэтому Тасиев так и присмикалса перед ним. Лишь продемонстрировав полную покорность, он мог надеяться в нувь возвыситься до должности командующего армиями Абаддона. Многих обуревали такие же тайные амбиции. Многие, так же как и Сиев, и его покровитель Зарафистон, не были удовлетворены своим нынешним положением. Котяца сам обдун считал, что большего они недостойны. Очень многим хотелось не служить, а повелевать. Сев входил в их число и поклялся не упустить предоставившуюся ему ныне возможность. Какую бы ничтожную и грязную работу не поручил ему осквернитель, Сев с честью справится с заданием, и тогда будет вправе рассчитывать на место среди равных. В легионах Хаоса Было достаточно тех, кто считал удар по готическому сектору опасным и безумным предприятием. Ходили осторожные слухи о том, что сквернители поддвигли на эту авантюру лживые пророчества, поступившие из варпа. Поговаривали и о том, что спустя 10.000 лет наследник Хоруса наконец стал терять способность править, о том, что войну давно уже можно было выиграть, и о том, что более способный повелитель наверное смог бы выйти из тяжёлого положения в котором все не оказались из-за бесконечных интриг и капризов ободдона время от времени эти разговоры достигали ушей воителя и иногда ему даже удавалось узнать кто именно распространяет подобные идеи останки этих несчастных сейчас украшали стены тронного зала поэтому сиев постарался скрыть это все проникнувающего взгляда абдонна свои истинные чувства и казаться таким же заискивающим и подобострастным как и его тупые трусливые лезеблюды Сев распростёрся у подножия трона Слушаю и повинуюсь лишь вам и силам варпа о великий воитель воскликнул он и не поднимал головы до тех пор пока не прозвучал ответ абдонна Очень хорошо встань мой верный сев И мы скажем тебе, зачем за тобой посылали. Эти небрижного туна, как им говорила сквернитель. У Сефа по мурашки побежали по коже, и ему даже почудилось, словно на него пахнуло холодом безны самых далёких звёзд. Осмелившись наконец подняться на ноги, маг взглянул на восседавшую на троне фигуру. Взгляд бездонных чёрных глаз Абаддона пронзил Сефа, Внезапно он почувствовал себя совершенно беспомощным. Ему вдруг ужасно захотелось тут же исповедаться в своих тайных помыслах. Но он взял себе в руки и опустил глаза, притворившись, что решил покорно склонить голову. Чудовище, скорчившееся у подножия трона, презрительно фыркнуло, наблюдая за тем, как юноша сиев в рядах придворных также послышались приглушённые смешки. проглотив это унижение, Сев справился с закипевшим в его сердце гневом. "Я счастлив покорно служить делу Хаоса душой и телом", с трудом пробормотал он. "Повеливай, и я сдвину с места звёзды, чтобы выполнить твоё приказание". "Мы ведём победоносную войну", монотонно заговорила Бодон. Но по мере того, как положение противника становится всё более безнадёжным, Он сопротивляется отчаянно и ожесточенно. Он ищет новых союзников. Ему нужно помешать. Именно это и требуется от тебя, маг Хаоса». Перед Сиофом блеснул луч надежды. Маг с облегчением перевел дух. Такой поворот событий превзошел самые смелые ожидания, и часть его существа, принадлежащая меняющему пути, тут же приободрилась, предвкушая, какие ловушки заподни. сиев расставит противнику а также ожидание власти и полномочий которые наверняка даст ему повелитель это большая честь для меня овайтель сдержанно произнёс сиев какие силы прикажете передать в моё распоряжение сколько у меня будет из скадар и легионов каких ещё из скадар ничтожество презрительно фыркнул абдон ты ничего не понял полудохлый император ищется союзников Но и мы не сидим сложа руки. Мы тоже нашли союзников. Ты отправишься к ним в качестве посланника. С тобой пойдёт ещё один мой слуга. Проследи за тем, чтобы союзнический долг был выполнен в соответствии с нашей волей. Если ты справишься с этим заданием, мы вновь будем к тебе благосклонны. В случае провала предыдущее наказание покажется тебе великой милостью. по сравнению с тем, которое мы придумаем для тебя. Мы с Лисиафа смешались. Чести и стать личным посланником Осквернителя удостаивались единицы. Но почему же выбрали именно его, опального мага, несколько лет пребывавшего в позорной ссылке? Кто эти загадочные союзники и что могло побудить их вступить в отношения с такой бесчестной личностью, как Абаддон Осквернитель?